Благодаря этой уловке обманутая цензура позволила сыграть все четыре пьесы, которые прошли с большим успехом. Дюма уверял, будто в высших сферах поговаривали даже о том, чтобы наградить скриба крестом командора Ордена Святого Иосифа. Едва вернувшись во Флоренцию, Александр завел себе во французской колонии нового друга. Молодого принца Наполеона Жозефа, сына бывшего короля Жерома, 20-летнего юношу с глубоким и верным умом. Александр испытывал по отношению к нему чувства еще более отеческие, чем по отношению к собственному сыну. С каждым разговором, с каждым взглядом друг на друга они все более сближались. В конце концов было решено совершить вместе наполеоновское паломничество, сделав его целью остров Эльбу. Добравшись до Ливорна, друзья поднялись там по трапу на хрупкое суденышко, носившее пророческое имя герцог Рейштадский. Небольшая буря достаточно сильно потрепала кораблик, чтобы придать приключению волнующий оттенок опасности, но славный обед, которым угостил их губернатор, помог восстановить силы. На следующий день они отправились охотиться на остров по соседству с пианозой. С пианоза можно было разглядеть скалу в форме сахарной головы, возвышавшуюся над водой на две или три сотни метров, и населенную, как им сказали, дикими козами. Скала носила имя острова Монте-Кристо. Странное звучание этого слова поразило слух Александра. Он погрузился в задумчивость, а затем, когда Наполеон Жозеф вслух удивился его долгому молчанию, сообщил, что в память об этом путешествии один из исследующих его романов назовет Монте-Кристо. Вернувшись во Флоренцию 13 июля 1842 года, Александр, узнавший во время своей поездки о том, что сети двух бедных рыбаков с острова Эльба были порваны судами французского флота, маневрировавшего в тех краях, решил отправить королеве Марии Амелии матери Фердинанда, ходатайство о том, чтобы благодаря ее милосердной помощи им, по крайней мере, возместили понесенный ущерб. Должно быть, Наполеон Жозеф, обладавший добрым сердцем, поддержал намерение друга. 18 июля юный принц пригласил Александра на обед к своему отцу, экс-королю Жерому, и Дюма оценил оказанную ему честь, словно еще одну награду. В назначенный час Наполеон Жозеф встретил старшего друга на ступенях дворцовой лестницы. Лицо принца было печальным. Он только что получил из Франции страшную весть. Фердинанд Орлеанский умер 13 июля. Иными словами, в тот самый день, когда Александр писал к Марии Амелии, прося ее о благосклонном вмешательстве в участь двух рыбаков. Несчастье случилось так. Герцог возвращался из Пламбьера, где его жена лечилась водами. Когда он проехал И у ворот Майо, лошади, впряженные в его коляску, внезапно понесли. Коляску сильно тряхнуло, и герцог вылетел из нее. Несколько часов спустя Фердинанд, у которого был сломан позвоночник, скончался, не приходя в сознание. Сломленному горем Александру показалось в эту минуту, когда он об этом узнал, будто и его собственная жизнь подошла к концу. Смерть — сочетание букв неизменно чудовищное, но насколько же еще более чудовищным становится оно в некоторых случаях, напишет он. Умереть в 31 год, умереть таким молодым, таким красивым, таким благородным, таким великим, С таким будущим! Умереть, когда зовешься герцогом Орлианским, будучи наследным принцем, которому предстоит стать королем Франции. Александр ушел в дальний угол сада. Хозяева дома, сами бесконечно удрученные, сочувственно отнеслись к его скорби. Когда экс-король Жером попытался его утешить, Александр простонал. «Монсеньор!» Позвольте мне оплакать Бурбона в объятиях Бонапарта. Затем попросил разрешения удалиться. Мне необходимо было побыть наедине с собой. Мои воспоминания — это было все, что осталось мне от принца, который так меня любил. За упокойную мессу по Фердинанду должны были отслужить 3 августа в соборе Парижской Богоматери. Похоры назначили на следующий за этим день в Дре. Александр мгновенно принял решение. Если он будет гнать во весь опор, может поспеть вовремя. Оставив Иду во Флоренции, он отправился в Геную, а там сел на пароход, идущий в Марсель, откуда намеревался без остановок двигаться к Парижу. В дороге Александр встретил друга, Адольфа Энери, который, видя, что Дюма погружен в мрачные мысли, предложил ему, воспользовавшись этой поездкой, Вдвоем написать на «Скорую руку» сочинить пьесу, лучше всего комедию. Александр нехотя согласился на это развлечение. «Между Генуей и Шамбери», — расскажет он после, — пьеса была написана. Он и сам удивлялся тому, что мог сделать. Да что же такое должно произойти, чтобы он отказался от литературного труда? Не является ли страсть к сочинительству скрытой болезнью, пороком, ведущим к закабалению, к рабству? Неважно, что это невысоких достоинств пьеса, получившая название «Галифакс», была создана под грохот колес и стук лошадиных копыт. Ее поставят годом позже в Риете. никакого успеха она иметь не будет, но она, по крайней мере, дала Александру возможность на несколько часов отвлечься, от своего беспросветного горя.